Глава одиннадцатая Вспыхнула и заморгала слабая подсветка. Механический синокосец под потолком заворочился, засучил лапами. Игнат вовремя отскочил в сторону. Рядом упал и разлетелся крошевом кусок штукатурки. Задрав голову, парень видел, как узкая полоса транспортерной ленты покатилась назад. Ржавые пластины скрипели и грохотали, выпускали из бронированных сочленений труху и пыль. «Началась свистопляска!» — пробормотал Эрнест. Его рыжая шевелюра стала совсем седой от осыпавшейся по белке. Сощурив воспаленные глаза, он глянул назад, за спину Игната. Тот обернулся. И в этот момент, где-то в глубине заброшенной лаборатории, раздался визгливый скрежет металла о металл. Транспортерная лента застопорилась. В холостую заходили гусеничные сегменты, лязгая и повизгивая. «Сломалась?» — шепотом спросил Игнат. Эрнест отрицательно мотнул головой. «Не думаю». В то же время послышался далекий болезненный стон — о Ох! Будто клещами силой вытянули гниющий зуб. Над самодельными баррикадами взметнулось облако. Густое и сизое, будто грозовое. В груди коготками заскреблась тревога. Ляск повторился на этот раз громче и мучительнее прежнего. Тогда гусеница транспортера возобновила движение и поползла обратно. Но теперь под ее ржавым брюхом покачивалась добыча. «Помоги, Господи!» — выдохнул Эрнест и перекрестился. Поддерживаемая трехгранными механическими когтями, над их головами проплыла колба. Игнат видел, как с толстого днища осыпается ржавчина, как в желтоватой жиже, будто пловец на волнах, качается подвешенное на тросах чудовище. В полуоткрытым акульем рту влажно поблескивали иглы зубов. «Может, остановим?» — в страхе спросил Игнат и шагнул по постаменту, где продолжали пощелкивать и крутиться рычаги. Но дорогу преградила широкая ладонь Эрнеста. «Погодь, посмотрим, что нам еще эта музыкальная шкатулка покажет». И вскинул на изготовку ружье. Тем временем колба описала над головами круг, скользнула в выломанные Эрнестом двери и застыла. Механические когти зажужжали, закрутились по часовой стрелке, насаживая колбу на выскочившие из постамента винты, и сочленения «сенокосца» в кавычках сомкнулись на медном куполе, надежно зафиксировав колбу. Заспиртованное внутри чудовище оказалось повернуто к Игнату боком. Бледная, никогда не знавшая солнца кожа существа, блеснула, будто смазанная маслом. Теперь Игнат заметил то, чего не замечал раньше. Рядом с гравировкой на куполе колбы оказался резервуар, к которому подходил жёлоб с деформированными стенками. Снова щелкнули и провернулись рычаги. И тогда из неприметного отверстия в стене выпала капсула в палец величиной. Поршень протолкнул ее по желобу. Она застопорилась на изломе, но все же преодолела деформированный участок и упала в резервуар. В ту же секунду упало и сердце Игната. Дурное предчувствие заворочилось внутри темным сгустком. На языке появился горьковатый привкус желчи. Молчаливо и зачарованно смотрел Игнат, как сжатая по бокам капсула выпустила из своего брюха перламутровое облако. Подведенные к резервуару тросы дрогнули, наполнились беловатым мерцанием, и подвешенное на них существо дрогнуло тоже. Пытаясь стать равными Богу, мы возвысились над смертью и приручили ее, Теперь Игнату предстояло убедиться в реальности этих слов. Тело существа конвульсивно задергалось, словно через него пропустили электрические разряды. Разжались, сведенные окаменением когтистые пальцы. Безволосая голова мелко затряслась. Игнат видел, как под плотно сомкнутый берестой век медленно задвигались глазные яблоки. «Еще немного, и урод откроет глаза» уставится на Игната взглядом, пустым и темным. Так смотрит сама смерть, прежде чем коснуться лба костяными пальцами. Вызванный из небытия, в небытие ввергнет рот людской. «Нужно остановить это, Эрнест!» — Игнат шагнул к постаменту. «Стой!» — отозвался тот. «Не время еще». «Мы увидели достаточно!» Игнат протянул руку, намереваясь выдернуть запустивший механизм ключ, но не успел коснуться. В грудь ему уперся ружейный ствол. Сказал же, «Стой смирно!» — хрипло произнес Эрнест. «Убью!» Его глаза лихорадочно поблескивали. Дыхание стало хриплым и учащенным. «Да ты никак разума лишился!» — прикрикнул Игнат. «Пускай лишился!» — пролаял Эрнест. А все же лекарство от смерти моим будет. А ты, парень, лучше отойди от греха подальше. Ну?» Он щелкнул затвором, и Игнат отступил. Сердце билось болезненно гулко, и чудовище в колбе корчилось от боли, пыталось совладать с непослушными мышцами. Тогда рычаги совершили новый оборот, и в жолоб выскочила еще одна ампула. «Вот оно!» «Лекарство от смерти!» — понял Игнат и напрягся, как перед броском. Протянувшийся по полу сквозняк взерошил его волосы, шепнул на ухо, «Еще не время!» И парень медлил, только смотрел, как ходят в холостую поршни, пытаясь протолкнуть ампулу через деформированный участок. А вот Эрнест ждать не собирался. Улучив момент, он подскочил к жёлобу и наотмашь ударил по нему ружейным стволом. Капсула подпрыгнула, упала в побелку и пыль. Эрнест нагнулся следом. Его руки затряслись, как у алкоголика в ожидании выпивки. «Вот теперь!» — шепнула мёртвая званка и подтолкнула Игната в спину. Парень ударил Эрнеста в бок. Тот взвыл? и, не удержав равновесия, стукнулся затылком о постамент. Ружье выпало из разжавшихся пальцев. «Ах ты, стервец!» — яростно взревел он и дернул парня за тулуп. Пальцы Игната лишь скользнули по одной из граней ключа, но не успели выдернуть его. Игнат плечом повалился на рычаги, и те застопорились, заскрежетали в тщетной попытке продолжить движение. Совсем близко от Игнатова лица, отделенное лишь стеклом, чудовище приоткрывало изувеченные губы, и с них сорвались и поплыли вверх тяжёлые пузыри. Игната затрясло от омерзения. Он потянулся к ключу снова, но Эрнест навалился следом, ударил в скулу. Игната отбросила с постамента. Застопорившиеся было рычаги возобновили движение, и по сплетённым проводам... Снова побежали волнообразные искры. «Посторонись, парень!» — угрожающе выдохнул Эрнест. «Посторонись не то зашибу! Мне-то уже терять нечего! Мне бы Сеньку...» Игнат не дал ему закончить, ударил в ответ. «Со всей мочи, вкладывая в удар всю накопившуюся злость, все отчаяние последних дней, под кулаком челюсть хрустнула, и Эрнест полетел на пол кашляя и отхаркивая кровь. «Черт прокля...» — начал он и поперхнулся, сплюнул обломанный зуб. Краем глаза Игнат увидел, как из резервуара вновь плеснуло перламутром и понял, эта новая капсула достигла цели и отдала мертвому чудищу порцию живительной силы. Хребет монстра завибрировал, выгнулся дугой так что отчутливо выделились все позвонки. Синюшная кожа натянулась до того, что, казалось, вот-вот лопнет. И Игнату подумалось. Не кровь засочится из ран, а что-то иное, блеклое, омертвелое, водянистое. Костистые руки дернулись, будто невидимый кукловод потянул за нити. Скрюченные пальцы ударили в стекло. В тот же миг Эрнест подхватил оброненное ружье и направил его на Игната. «Ну что, чертенок, поглядим, чья возьмет?» Игнат замер, тяжело дыша и судорожно сжимая кулаки. Во рту чувствовался солоноватый привкус. Эрнест бил, не шутя. Облизав губы, Игнат заговорил «Послушай!» и вздрогнул. За спиной послышался скрежет когтей по стеклу. «И еще раз! И еще!» Глаза Эрнеста сделались круглыми и стеклянными. Свободной рукой он нашарил в пыли капсулу, зажал ее в кулаке. Затем его окровавленные губы свело в безумном оскале, словно он, наконец-то, достигнув цели, успокоился. И теперь хоть земля гори под ногами. «Да заткнись ты, урод! Прошипел он!» и, вскинув ружье, нажал на спуск. Игната будто кто-то толкнул в бок. Он повалился ничком, поднял ворот тулупа, защищая лицо. Над головой что-то лопнуло, разорвалось, и осколки стекла градом посыпались на скрюченную фигуру Игната. Потом пришла мысль — жив, не задело. Но только ныли рассеченная губа да ушибленный бок — Тогда парень осторожно опустил воротник и глянул. И понял, что стрелял Эрнест не в него. Бывший учитель стоял, пошатываясь. Ружейный ствол в его руках ходил туда-сюда, то опускаясь к самому полу, то задираясь к потолку. А перед ним, там, где раньше находилась колба, Вогибалось и дергалось чудовище. От выстрела стекло разлетелось. Только внизу у постамента еще торчали обломанные края, как острые акульи зубы. Масляная жидкость вытекла, и напитавшаяся влагой пыль стала угольно-черной. Из-под вывороченных рычагов били фонтанчики искр. Эрнест отхаркался и сплюнул в пыль. «Проклятое место!» — пробормотал он. — Да только все равно моя взяла. Понял, чертенок? Он засмеялся и повернулся к Гагнату лицом. В тусклом свете ламп оно казалось восковым. — Вот где теперь у меня смерть! Он поднял кулак и потряс им над головой. — Стало быть, не зря я за этой тайной гонялся. — Спасибо и тебе, чертенок, что открыл ее для меня. — Он опустил кулак и жутко улыбнулся окровавленным ртом. — Спасибо и прощай. Нравишься ты мне. Да только не должно быть у этой тайны много свидетелей. Черные зрачки дула застыли перед лицом Игната. Неотвратимость смерти и пустота бездны были в них. И вспыхнули в голове слова — «Есть куда более страшный грех, и имя ему — глупость!» С глупости начал свой путь Игнат глупостью и закончит его. Он подобрался, открыл рот. Может, хотел вразумить Эрнеста? Может, обратиться к его совести? Только не успел сказать ничего. Мертвая тварь прогнулась, на поддерживающих ее тросах. Те заскрежетали, едва держась в проржавевших креплениях. Склеенные веки чудовища задергались, но они поднялись, зато из горла вырвался хрип. Так нож точит, а нож на скотобойне. Так скрипят ветви под тяжестью висельника. Так навь говорила в завьюженном лесу, обрекая Игната на мучение. Вытолкнул ли эти слова, окостеневший от долгого молчания язык? Или это тоже почудилось Игнату? — Не ему эта тайна открыта! — проскрипел возникший в голове голос. — Не ему и владеть ею! Затем тросы оборвались. Игнат отпрянул, защищаясь от пластов, сыпавшейся штукатурки. Засвистели, рассекая воздух тросы. Механические сочленения «сенокосца» в кавычках накренились, заскрежетали протяжно и предупреждающе, будто выдохнули людям «бегите!». А потом с головокружительной высоты обрушился трос. Одним ударом, будто серпом, он рассек все еще дергающееся на тросах чудовище. По диагонали — обнажая куски бледно-розовой плоти, скользнул по постаменту, выбив сноп оранжево-белых искр и в долю секунды отсек Эрнесту голову. И замер, закрутился змеиными кольцами у самых игнатовых ног. Какое-то время парень с ужасом глядел, как обезглавленное тело Эрнеста кое-как удерживает равновесие, как из разрубленных артерий выплескивается и пузырится кровь, окрашивая одежду в багрянец и тьму цвета самой Нави. Затем колени подогнулись, руки разжались, и выпавшая капсула покатилась к Игнату, словно подхваченная сквозняком. Он машинально накрыл ее ладонью и заскулил, хрипло, почти беззвучно. Мир подернулся кровавой пеленой, и на ней, словно свежий ожог на коже, проступило изображение птицы с человечьей головой. Под ее правым крылом собиралась в лужу перламутровая слизь умирающего монстра, а под левым — темная кровь Эрнеста, изжимая одной рукой капсулу с водою. Другой Игнат осенил себя крестным знамением и бездумно повторял слова некогда заученной молитвы. «Господи, Ты прибежище мое и защита моя! Не убоюсь я ужасов ночи, и стрелы, летящие днем, и язвы, ходящие во мраке. Потому перьями своими осенишь меня, и под крыльями Твоими я буду безопасен. Ведь я, только я!» «Только я один пришел сюда с душою светлой, с помыслами бескорыстными, и нет в моем сердце зла».